Глава 32. Я в третий раз приходил в Анцин, и в третий раз будто попадал в место, в котором мне еще никогда не приходилось бывать раньше. Если покидал я наполовину сожженное крохотное поселение, где оплакивали убитых, то вернулся... Пожалуй, больше всего Анцин теперь напоминал военный лагерь. Сгоревшие дома на окраинах едва ли успели куда-то деться за день моего отсутствия, но я не мог их разглядеть из-за сотен, если не тысяч походных палаток и шатров. Похоже, великий мастер Читана действительно привел сюда целую армию. Анцин окружал лагерь, пестрящий не только зеленым и коричневым традиционными цветами каменного кулака, но и серебром-золотом. Повсюду на ветру колыхались флаги, а среди деревьев гремели металлом снующие туда-сюда фигуры. Не кое-как вооруженные местные служители, а настоящие воины. Большинство носили толстую кожу с нашитыми блестящими пластинами. «Гиджия», — тут же услужливо подсказал Амрит. Но изредка попадались и полноценные доспехи, чем-то напоминавшие броню Бохая, разве что втрое легче. Древний посланник защитил красно-жёлтым металлом всё своё тело, а служители позаботились лишь о голове, плечах, туловище и бёдрах. Конечности защищала привычная толстая кожа. Или кольчуга у самых рослых и плечистых. Похоже, несмотря на сотни лет мира, их мастер не жалел джу ни на оружие, ни на сами доспехи, украшенные серебром. Эти служители поставили палатки чуть в стороне и явно поглядывали на всех остальных свысока. Но мне и другим владыкам, разумеется, почтительно кланялись. Мне пришлось чуть ли не четверть часа пробираться через палатки примерно в мой рост высотой, пока я, наконец, не добрался до походных жилищ к шатриев. Для своих владык серебряные отгрохали целый квартал шатров, настолько огромных и роскошных, что они вполне могли соперничать с уцелевшими домами на окраинах Анцина. Здесь народу оказалось куда меньше, И владыки, в отличие от служителей, почти не носили брони. На внешнем кольце лагеря великого мастера дозорные смотрели в оба. Похоже, внезапное нападение Неру на Анцин научило местных вояк хоть чему-то. Но даже если и так, уж точно не всех. Золотые шатры расположением и царящей вокруг атмосферой скорее напоминали что-то вроде фестиваля на открытом воздухе в окрестностях Сан-Франа. Все немногочисленные владыки, которых я встретил, были разодеты в золото и дорогие шелка и спешили куда-то в сторону Анцина, не обращая на меня ровным счетом никакого внимания. Война будто осталась среди палаток серебряных, а сюда ее не пустили. Ощущение, что я вот-вот окажусь на рок-концерте, дополняло льющаяся откуда-то музыка. Небодрые, раскатистые гитарные аккорды из стадионных усилителей, что-то мелодичное и негромкое. Но для местных это уж точно был самый настоящий праздник. «Вот ты где, владыка Рик. Мирукан появился неведомо откуда и тут же оказался рядом. Выглядел он не только еще более упитанным, чем раньше, но еще и настолько довольным, будто Чита на самого утра запретил всем женщинам в ванцине носить верхнюю одежду. И нижнюю, пожалуй, тоже. «Пойдем!» Мирукан схватил меня и потащил туда, откуда доносилась музыка. «Ты же не хочешь пропустить все веселье!» «Не хочу», — усмехнулся я. «Ты что, выпил вина? Столько, сколько не пил ни разу в жизни?» Язык у Мирукана действительно немного заплетался. «И никогда я ещё не видел столько еды. Лепёшки, мясо, фенлису, рисовые пирожные, яблоки в меду, мачио. Щедрость владык не знает границ». «Как и твоё обжорство, ослиная голова». Я легонько ткнул Мирукана кулаком в бок. Старик Читана решил устроить праздник. Сразу после смерти мастера Лонгвея «Ты говоришь, как Владыка Ликио!» Мирукан тут же помрачнел, но надолго его не хватило. «Мы все скорбим об убитых, но даже сам мастер Тао сказал, что людям нужны и хорошие вести, особенно сейчас!» «Ну да, теперь он мастер Тао. Тот, с кем мы поровну делили издевательства и тумаки от Чиндана, стремительно карабкался по местной карьерной лестнице, из наследника, анцина и окружающих земель превратился в полноправного хозяина. И похоже... Решил закатить по этому поводу пирушку. Так значит, Тао устроил это. Я развел руками в сторону. Вот уж не думал, что у него хватит еды на всю эту ораву. Это не он, Мирукан замотал головой. Старик Читана празднует великую победу, что владыки южных земель одержали над воинством огненного лотоса. Тьма и пекло. Похоже, в мое отсутствие успела случиться целая куча всего, И кто-то как следует надрал задницу Аноре вместе с её горячими дружками. И я определённо должен был почувствовать по этому поводу радость, но почему-то ничего подобного не чувствовал. Скорее наоборот, все обитатели моей черепушки, включая меня самого, тут же сошлись во мнении, что славная победа владык каменного кулака не сулит нам ничего, кроме очередных неприятностей. «Пойдём», — вздохнул я, поворачивая за шатёр. «Или они съедят все без нас». Впрочем, голодная смерть сегодня определённо не грозила ни мне, ни кому-либо другому в Анцине. Вокруг собралась толпа в несколько сотен человек серебряных, но даже они едва ли смогли бы сожрать всё подчистую. В центре, неподалёку от золотых домов, столы с едой стояли прямо на улице, и мне на мгновение показалось, что я даже сквозь гомон толпы слышу, как их короткие толстые ножки потрескивают под тяжестью кувшинов, блюд и огромных тарелок. «Хвала богам!» мирукан ловко подхватил откуда-то яблоко и тут же с хрустом запустил в него зубы. «Ступай, Рик! Столы для высокородных чуть дальше!» Похоже на то. Праздник, как и радость победы, явно замышлялся читаной, всеобщим. Но великий мастер не забыл о традициях. Даже в весьма демократичных владениях каменного кулака к шатриям полагалось есть отдельно. Поэтому их немногочисленные столы расположились прямо у золотых домов. так, чтобы высокородные владыки лучше могли слышать рассевшихся на ступенях жилища Лейкио музыкантов, им не мешали ни свет солнца, ни служители с бронзовыми. «Погляди! Там владыка Лейкио!» — мирукан вытянул руку. «Она уже заждалась тебя?» «Вряд ли. Похоже, меня здесь никто не ждал вообще никто. Читана, так разволновавшийся из-за моего ухода, о чём-то увлечённо беседовал с другими обладателями золотых пряжек. Тао сидел, опустив голову, и вообще почти не обращал внимания на происходящее вокруг. И только Ликио то и дело оглядывалась по сторонам, будто выискивая кого-то взглядом, и место рядом с ней пустовало. Переберегла для меня? Что ж, хотелось бы надеяться. Я осторожно раздвинул плечами подвыпивших и веселых служителей, которые даже не заметили золотую пряжку у меня на поясе, и направился к столам для владык. Но прежде чем я успел сделать десяток шагов, Читанов вдруг поднялся со своего места. «Приветствую вас, владыки, служители и свободные люди Анцина!» — заговорил он. Голос великого мастера все еще звучал трескуче и неприятно, как и раньше, зато с громкостью старик явно поколдовал с помощью джаду. Музыканты стихли, но даже их инструменты и шелест толпы не смогли бы его заглушить. Речь звучала отовсюду одновременно, будто на каждой крыше вокруг сидело почитание или по несколько читан сразу. «Всех нас собрали здесь недобрые времена», — продолжил он. «И всем и скорбим о славном и отважном мастере Лонгвеи, который пять десятков лет правил энцином и погиб, защищая свой дом от нападения вероломных владык ледяного копья. Все вы знаете...» что на нашей земли пришла война, и пришла сразу с двух сторон, из запада, и юга. Великий мастер Экерен и воинство огненного лотоса без предупреждения напали на...» Возмущенное гудение раздалось со всех сторон, но стихло стоило читаний поднять руку вверх. «Никто и никогда не посмел бы сказать, что каменный кулак желает принести в империю зло». но убитые взывают об отмщении. И мы вступаем в войну!» Читана возвысил голос. «Вступаем, зная, что боги отдадут победу нам, а не обманщикам, что забыли, что в жилах каждого из владык течет кровь братьев». Похоже, я действительно пропустил не только какую-то там победу на юге. И когда это осторожный, если не сказать трусливый старикашка превратился в уверенного и сурового вождя клана, способного всего несколькими словами заставить Кшатриев хлопать в ладоши, а служителей Бронзовых радостно голдеть и звенеть оружием. «Время великих сражений, о которых рассказывали наши отцы, вернулось!» снова заговорил Читана. «А вместе с ним вернулись и могучие воители, рожденные, чтобы превзойти могуществом любого из смертных. Здесь среди нас есть тот...» кто пришел, чтобы принять всю мощь джаду нашей стихии. Тот, кто уже вел в бой владык и служителей каменного кулака и одержал славную победу. Тот, кого называют самим защитником Агни, воплотившимся в человеческом теле и спустившимся с небес. Вот как. Нет, такого я, конечно, не ожидал. Но если уж старикашка так хочет... Тот... кто пришел в Анцин разделить не только нашу скорбь о мастере Лонгвеи, но и нашу радость от славных побед, что боги отдали воинству каменного кулака. Тот, чьим именем матери уже сейчас называют своих детей, и чьи силы испугаются и ледяное копье, и огненный лотос, и даже белая чайка в своем гнезде далеко на севере. Тьма и пекло. Я никогда не стремился к вниманию. ни дома, ни уж тем более в этом мире, и появиться перед всей этой толпой. Так встань же и яви себя, владыка Шандор!» Последние слова читаны громыхнули на весь анцин, и все взоры тут же обратились туда, где из-за стола неторопливо поднималась высокая фигура в длиннополой зеленой рубахе.